Глава 5. Что ты там делал? Расскажи о нём. Попросил Кир и пошёл вдоль прилавков со старьём. А что о нём рассказывать? Яков не очень разговорчивый, любил ковыряться в земле, мог часами рассматривать пуговицу у резапанку. Вот это он мне подарил. Девушка показала медную пуговицу, на которой был изображён двуглавый орёл. Ух ты! Я видел их на картинках. Красиво, правда? Не то, что в учебнике. Глаза девушки засверкали. Я вам про это и говорю, всё надо трогать руками. А что с Якавом? Извини, не могу ничего сказать. Хорошо, тогда передайте, его самовар купили и тазик. Он правда был с дыркой, но тоже забрали. Покажи, по какому коридору ты ехала в пустоши. Всё, что было в городе и за городом, делилось на сектора, поэтому когда девушка написала код движения экспедиционного корпуса, Кир сразу всё понял. Возьмите меня с собой. Но я ещё не сошёл с ума, чтобы туда ехать. Тогда зачем вам это? Она посмотрела на клочок бумаги, где был записан код для чего-то и не более того. И всё же, если вдруг у меня ведь есть лицензия, проблем не будет. Киру покинул магазин и, вернувшись в офис, составил отчёт. "Что ты там делал?", подумал, просматривая карту. "Далеко забрался, до самой границы карантинной зоны. А что там дальше?" Кир посмотрел на очертания каньона. "Вас вызывают", раздался в трубке механический голос секретаря. Он даже не знал, что сказать начальству. Вроде всё, что мог, сделал, но результат нулевой чувствовал неудовлетворённость своей работой. "Проходи", сказал Хромов. "И что это такое?" ткнул пальцем на экран, имея в виду отчёт. "Это всё, что мне удалось узнать. В департаменте лицензирования города не числится имя Якова". "Это и понятно, он же не отсюда". "Так, так", мужчина застукал пальцами по столу. "Собирайся. Куда поедешь в пустошь, пораздюхаешь, может, что и найдёшь". "Мне и туда?" "Да. А что, испугался?" спросил Хромов. Закроешь дело, получишь своё повышение. Но я ведь не сделал обновление тела. А оно тебе сейчас надо? Нет, честно признал Сакир. У него со здоровьем всё было отлично. Поэтому вот приказ и пропуск. У секретаря получишь лицензию на выход за пределы карантинной зоны. Я боишься? Кер не хотел признаваться, но испугался, что ему предстоит не просто выехать за город. Это может не так страшно, уже был там. А то, что разрешили пересечь границу карантинной зоны. Кто придумал это слово, наверное, понимал, что дальше не стоит совать свой нос. Прошу разрешить взять с собой гражданское лицо. Нет. Она там была, и у неё есть опыт. Это Милена. Да, она просила меня, если поеду, взять её с собой. Очень странно, но ты прав. Получишь и на неё документы. Спустись в хранилище и получи оружие. Оружие? Да, кто его знает, что там тебя ждёт. Кирка, как и любой полицейский, стреляла из пистолетов, автоматов, но то были муляжи с электронным прицелом. В своих руках ни разу не держал металл, который может кого-то убить. От одной только мысли об оружии ему стало плохо. Это не значит, что надо будет стрелять. Видя, как побелело лицо инспектора, это для безопасности, может припугнуть. В общем, ступай, в гараже возьмёшь транспорт. Кир спустился в подвал, приложил пропуск и приказ. Робот-оружейник тут же выдал из хранилища боевой пистолет, кобуру, два рожка и пачку патронов. Всё аккуратно сложив в сумку, он отправился выбирать машину. Уже темнело, поэтому ехать ночью не собирался. Сел в машину и поехал домой. По пути заехал в магазин, купил консервированный ананас. Их любила его жена. Подходя к машине, опять увидел ту самую женщину из юстиции. "Дело закрыто", как бы про между прочим, сказала она. "Если так, то что вы делаете здесь?" Я только говорю, что дело закрыто. Вот и славно. Значит, вы поедете. Кир замер в кабинете у начальства, они были одни. Не против, если я саду в машину? Прошу. Женщина отошла в сторону, давая возможность ему открыть дверь. Зачем вам это? Лишние хлопоты. Что вы хотите там найти? Это вы забрали тело, спросил и сел в машину. Ему не нравилось, что кто-то узнал о цели его поездки. Нет, мы юстиция, а не крематорий. Думаю, мне не получится вас отговорить. Нет. Будьте осторожны в пути и возьмите побольше воды, там пекло. Кир завёл машину и не ответив женщине, поехал. Нонна обрадовалась его появлению, расцеловала и тут же прижалась к нему. Он полночи не спал, ворочался, из головы не шли мысли о поездке. Как только рассвело, взял две бутылки воды, прикинул, надолго ли ему хватит, на всякий случай взял ещё одну, а после достал несколько энергетических галетов. Тебе зачем это? спросила сонная Нонна. Может, я завтра вернусь. Завтра? Да, мне надо выехать за пределы города. Как? Это всё расследование, не переживай. Сегодня вечером или завтра буду дома. Выехать? Для большинства новых людей сама только мысль покинуть второе кольцо города уже являлась шоком, не говоря уже про то, чтобы ехать непонятно куда. Надо, сухо сказал и положил ещё одну пачку галет. Стой, а как же таблетки? Об этом он не подумал. Должен ежедневно их принимать, но автомат ему не выдаст запас. Ничего страшного не будет, если завтра вечером приму. Подошёл к панели, что стояла в каждом доме. Это был автоматический доктор и секретарь в одном лице. Проверял состояние здоровья, консультировал, записывал к врачам и сам назначал необходимую по плану операцию. Кир прижал ладонь, тут же нежный женский голос заговорил. Ты волнуешься? Да, может, мне подкорректировать настроение? Нет, не сейчас. Не могла бы выдать с запасом восстановитель? Именно так называли таблетки, что поддерживали в рабочем состоянии его организм. Нет, это вредно. Вот приказ. Кир поднёс его к крану. На тут не сказано о сроке отсутствия, хотя бы одну. Хорошо, сказал женский голос, на дно стакана упало две таблетки. Одну сейчас, а вторую, она в капсуле, возьмите с собой, но после возвращения я прошу сразу пройти диагностику. Обязательно. Кир повернулся к жене. Я поехал. Отдохни сегодня без меня. Хорошо. Поцеловала его и положила ладонь на панель. Через секунду в стакану упала ещё одна таблетка. Я буду ждать тебя. Он ехал по городу. Архитекторы учли ошибки прошлого, теперь все коммуникации и транспорт были скрыты под землёй. Пятиэтажные дороги. Тут и скоростное шоссе, вакуумные поезда и технические этажи, где сновали автоматические платформы, провозя всё необходимое городу. Уже через час припарковался и быстро поднявшись на поверхность, направился в магазин антиквариата. Одевайтесь, мы едем сказал он Милене. Куда? Вы просили взять вас с собой прямо сейчас? Она была явно удивлена его словам. Да, прямо сейчас. Если не хочешь, я еду один. Хочу, но вот пропуск и лицензия на право покинуть карантинную зону. Вы хотите выехать за пределы? А что? И в таком виде? Кир посмотрел на своё отражение. Он надел тонкие розовые штаны, фиолетовую рубашку и мокасины. Что-то не так? Вы точно там были? Ещё раз спросила его девушка и тут же скрылась в подсобке. «Мы ведь не пешком, а на машине. Мне там некогда будет рыться в земле. Я планирую вечером вернуться обратно». «Не получится», — донёсся голос девушки из-за двери. «Это ещё почему?» «Чтобы нам добраться, где я встретила Якова». «Стоп! А он тут при чём?» Вы меня за кого принимаете, за дурочку? То вы расспрашиваете про него, потом просите координаты, и вот теперь заехали за мной. Туда ехать часов 6, это если повезёт. После нам надо свернуть, в конце дорога вся разбита и уже до моста, а это ещё километров 50. Девушка вышла из-под сопки и протянула канистру. Что это? Вода, коротко сказала и, открыв рюкзак, стала складывать всё, что у неё было из есснова.